Актер, раньше, когда мой организм не был отравлен алкоголем, у меня, старик, была хорошая память. А теперь вот кончено, брат. Все кончено для меня. Я всегда читал это стихотворение с большим успехом. Гром аплодисментов. Ты не знаешь, что такое аплодисмент? Это, брат, как водка. Бывало, стану. Встану вот так, встану и ничего не помню, ни слова не помню. Любимое стихотворение. Плохо это, старик? Лука. Да уж чего хорошего, коли любимое забыл. В любимом вся душа. Актер. Пропил я душу, старик. Я, брат, погиб. А почему погиб? Веры у меня не было. Кончен я. Лука. Ну чего, ты лечись. От пьянства нынче лечит, слышь. Бесплатно браток лечит. Такая уж лечебница устроена для пьяниц, чтобы, значит, даром их лечить. Признали видишь, что пьяница тоже человек и даже рады, когда он лечиться желает. Ну-ка вот валяй, иди. Актер задумчиво. Куда? Где это? — Лука, а это в одном городе, как его название у него эдакое? — Да, я тебе город назову. Ты только вот чего. Ты пока готовься, воздержись, возьми себя в руки и терпи, а потом вылечишься и начнешь жить снова. Хорошо, брат, снова-то. Ну, решай в два приема. Актер, улыбаясь, снова, сначала. Сначала. Это хорошо, да. Снова смеется. Ну да, я могу. Ведь могу, а лука, а чего человек все может, лишь бы захотел. Актер, вдруг, как бы проснувшись, ты чудак, прощай, пока, свистит. Старичок, прощай, уходит. Анна, дедушка, Лука, «Что, матушка?» «Анна, поговори со мной». Лука, подходя к ней, «Давай, побеседуем». Клещ оглядывается, молча подходит к жене, смотрит на нее и делает какие-то жесты руками, как бы желая что-то сказать. Лука, «Что, браток?» Клещ негромко, «Ничего». Медленно идет к двери в сене, несколько секунд стоит перед ней и уходит. Лука, проводив его взглядом. Тяжело, мужику твоему. Анна, мне уж не до него. Лука, бил он тебя. Анна, еще бы. От него чай зачахлы. Бубнов. У жены моей любовник был, ловко бывало, в шашке играл шельма. Медведев, М-м-м.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 Помрешь, отдохнешь, говорится, верно это, милая. Потому где здесь отдохнуть человеку?